Глава вторая. Боевой барабан. Маленький домик в глуши Астраханской области, недалеко от леса. Обычный пятистенок с погребом и сенями, обшитый вагонкой, с выцветшей синей краской. Отличительными особенностями были наличие туалета в доме, газовое отопление и современная кухня. В стене между кухней и единственной комнатой Вмонтирована дровяная печка, на которой при желании можно и готовить, и уснуть со стороны спальни. Во дворе покосившийся сарай для хранения охоз инвентаря. Большой удачей было найти одновременно и удалённость от людей, и пешую доступность до магазина. Домик продавали по цене топовой видеокарты вместе со всеми предметами мебели и техникой. Бывший хозяин планировал сдавать его туристам. желающим отдохнуть вдали от цивилизации. Но радужные планы разбились, как яйцо в сказке про курочку-рябу. «Хороший дом отдаю, Владислав Владимирович. За качество ручаюсь. Ещё лет пятьдесят простоит», — по дороге в районную администрацию сельского поселения говорил крепкий мужик далеко за пятьдесят, не отводя глаз от разбитой дороги. «Я видел его. Мне по нраву», — коротко ответил Влад. По старой столичной привычке он хотел побыстрее разобраться с бумажной волокитой. «Есть куда руки приложить. Красил в прошлом году. Только вот выцвела зараза. Хотя уверяли, что стойкая. Дымоход вычищен. Считай, года три лезть не нужно. Но проверяй». Телефоны записал всех тех, кто может быть полезен. «Машина для откачки стоков, электрик, печник, сантехник, участковый». Напоровшись на удивлённый взгляд покупателя, тотчас поправился. «Не-не-не, у нас тут спокойно, без криминала всякого. Это если кабан зайдёт на участок. Я-то ружьё у тебя не увидел, а его палкой не спугнёшь. А матёр и сикач может бед натворить много». «Александр Александрович, я уже принял решение». Цена с вами обговорена. Что вы нервничаете? спросил напрямую парень. Да кто нервничает-то? По-людски хочу добро передать, чтобы злым словом не вспоминал никто. Вещи вон соседям раздал. Да и переживаю за дом больно. Люп он мне. Чего продаёте тогда? остановился Влад. Не передумаете, пока бумаги не подписали. Да куда там? махнул в сердцах старик. Внуки сюда не хотят ехать. Тут же ж деревня. Им комфорт подавай, интернет, а у меня и туалет в доме, и горячая вода, 6 каналов телевизор ловит. Только отговорки это всё. А я один. Вот в город и перебираюсь к ним поближе. Тоже дом купил. Не могу я без земли. Все руки заняты. Если будет желание, приезжайте в гости. только сообщите заранее. Я вот только одно не спросил. А библиотека у вас тут есть? А как же, имеется. А зачем тебе? Странный вопрос, не находите? иронично ответил Влад. Тьфу, дурак старый. Просто молодые, они же не больно жалуют книгу, почесал затылок смутившийся продавец. Им фильмы, историю рассказывают. Оно-то и неплохо вроде бы, только мозг не работает. Сображалка выключена, вот я и лявнул. Э, там Анисия работает, внучка Лара Захаровны тоже из города сбежала. Обидел он её чем-то. Город ваш. Пойдём скорее. Председатель вышки идёт. В дверях показался худощавый мужичок в древнем пальто и в таком же костюме. Важность ему придавал кожаный портфель и очки в тонкой оправе. Здравствуйте, Семён Борисович. «А мы к вам. Вот, покупателя нашел на дом. Выписаться надо, да бумажки оформить». «Сан Саныч, пойдем в кабинет. Бумаги на дом у вас с собой?» — поправил очки указательным пальцем, спросил председатель. «А как же? Все как по описи. Техпаспорт, межевание, выписка, домовая книга. Все чин-чином», — спеша за начальством и заискивая, перечислял требуемое продавец. Влад пожал плечами и пошёл следом. Никогда не понимал стремления людей лебезить перед чиновниками. Если бы в этой дыре был МФЦ, то ни за какие скидки он не пошёл бы к председателю. Я сейчас составлю текст договора купли-продажи. Присядьте, пожалуйста. Забирая паспорт Александра Александровича, произнёс председатель, а затем требовательно посмотрел на молодого человека. Не стоит беспокоиться. Тут перечень подготовленных выписок из Росреестра с указанием точек межевания. Тот план участка топографический, два договора составлены, копии документов заверены. Осталось только завершить сделку. Выкладывая на стол заранее подготовленные юристом бумаги, покупатель торопился. Он хотел скорее оказаться в уже своём доме. Мне нужно снять копии из документов. Неожиданно заартачился председатель. И тут «Не вижу согласия на продажу родственников». В этот момент уже рванул Александр Александрович. «Тебе путевку выписать, чтобы у моей супруги разрешение спросить, а? Ты старый, не охренел ли часом? Чего палки в колеса вставляешь?» «Э, «Саныч, успокойся. Ну, ляпнул, ну, не подумал. А ты хорошо размыслил?» Делая акцент на словах, произнес очкарик. «Саныч, успокойся. Ну, ляпнул, не подумал. А ты хорошо размыслил?» Тут, например, написано, что денежные средства переданы в полном объёме. Ты их э, точно получил? Да, и слово моё твёрдо. А по счёт денег нет у меня сомнений. Молодой человек, оставьте нас на пару минут, пожалуйста. А за сделку не волнуйтесь. Влад вышел за дверь, а два старых приятеляскрестили взгляды. Ну и что ты задумал, старый хрен? Саныч, подумай сам. Оличный парень, молодой, в нашу глушь приехал. Покупает твой дом на отшибе. Будет шуметь, гостей привочать. От приезжих одни проблемы, сам знаешь. А если он сектант какой или скрывается от властей? Ты, Агата, крести не доделанный, думаешь, не понимаю, что ты за Аниську переживаешь? громыхнул кулаком по столу продавец. Только каким это боком ты себя вершителем судеб назначил? Хочешь помочь помогай, а ежели сложится у них чего, не вздумай мешать. Присматривать тебе никто не мешает. Зови покупателя, мне ещё дом сдать нужно, чтобы всё по-честному. Тут три ключа: один от калитки, второй от дома, третий от хозблока, произнёс Александр Александрович, не находя покоя дёрганым руками. Он всё ходил по комнате, придирчиво рассматривая обстановку. Благодарю за дом. Расскажите, а библиотека во сколько закрывается? спросил Влад. Странный ты всё-таки. Не про магазин спросил, не про развлечения. Ящик даже и не включил, чтобы каналы проверить. Склонив голову набок, произнёс бывший хозяин: Если любишь читать, у меня за печкой полка есть. Там возьми. Там, правда, пару книг с вырванными страницами на стопку пустил. Ну, будь здрав. Старый и новый хозяин пожали руки. После молодой распрямил плечи, а пожилой напротив сгорбился, будто животом маялся. Тяжко осознавать, что твой дом для тебя нынче чужой. Радостно быть владельцем своего, хоть маленького, но всё-таки участка с домом. Такие разные эмоции. разных людей. котёл быстро нагрел дом до комфортной температуры. За это время Влад успел раскидать свой нехитрый скарб и разложить посуду. Подключив холодильник, положил в морозилку бутылку водки для возможного гостя. Позже направился в магазин для того, чтобы набрать еды на предстоящую неделю. Мелкая серая хмарь, что можно с трудом принять за дождь, накрыла посёлок В лужах отражались окна домов и фары проезжающих автомобилей. Длинная главная улица тянулась змеёй вдоль берега маленькой речушки, заросшей камышом и плакучей ивой. Где-то за полем гремел железнодорожный состав, наполняя сплин осеннего вечера перестуком металлических колёс. Пройдя пару десятков домов по разбитой дороге, Влад разглядел здание райцентра. Пешком он оказался намного дальше, чем на машине. А, велосипед может купить или электросамокат, думал начинающий ныряльщик, а в голове уже сложился образ резиновых сапог, брезентовой плащ на плечах, за спиной двустволка и ушанка. Как финал образа, почтальон Печкин принёс повестку для вашего мальчика. Матроскина в водолазе, шарика с апёры. В окне мелькнула тень председателя, что быстро спрятался за шторой. На главной улице располагались все основные магазины и административные здания. Горгаз, сетевая компания, Водоканал, два магазина. Один большой, крупного сетевика, второй намного скромнее, с круглосуточным режимом работы. Возле второго стояла разбитая шестёрка серо-голубого цвета с приоткрытыми дверцами. Динамики трещали тюремной лирикой и грустью о свободе. Пройдя мимо развесёлых ребят, Влад поднялся в магазин. Внимательно обойдя все полки и витрины, стараясь запомнить расположение нужных товаров, вторым заходом набрал для себя всякой всячины. Много товара было ему незнакомо, но привычно набирал жёлтые и красные ценники. Добрый вечер, буднично поприветствовал продавщицу магазина. Здравствуй. И откуда это такого дяденьку к нам занесло? Развесёлая женщина необъятных размеров чирующе глядела из-под густо накрашенных ресниц. Отдохнуть решил отдел праведных по буду в ваших краях, пока не надоем, широко улыбнувшись, ответил Влад. "Пакет, будьте любезны". У саныча остановился, пробивая товар выпытывала дама. Бейджик, приколотый на груди, не оставлял возможности назвать её незнакомкой. Верно? Лариса, э...", вопросительно подняв бровь, вопрошал парень. Лара Захаровна, а твоё имя? Городской, переложив картошку на весы, продолжала выпытывать кассир. Влад, представился парень, собирая в пакеты покупки. В тетрадку пишем, задала вопрос Лариса, поставив покупателя в ступор. Смысли? «Ну, в долг будешь брать или рассчитаешься сразу?» — объяснила продавщица. «Расплачусь сразу», — улыбнулся парень, демонстрируя карточку. Мысль о том, что ему так легко открыли кредитную линию, отчего-то развеселила. «Эх, значит, в тетрадку. Связи нету, третий день уже. Должен приехать из Ольховки программист. Только знаем мы их обещания». В субботу председатель поедет в город. Если место будет, то поезжай с ним. Больше двух тысяч в долг не даём. — А где у вас тут терминал? Может, э, помогу? Спустя полчаса Влад вышел со склада, перепачканный пылью. Отсутствие сигнала на терминале он заметил сразу. Остальное дело простое. Проверил физическую линию связи. Дошёл до роутера в подвале, что повис в прямом, и переносном смысле. Откинув питание на 15 секунд, дождался, когда все светодиоды зажгутся зелёным. Позже аккуратно поставил на полочку сетевое устройство. Можно оплачивать? переспросил кассира, приготовив карточку. Перепроверив статус платёжного терминала, Лара Захаровна неуверенно кивнула. Слепчек пополз из принтера, подтверждая оплату. Влад взял пакеты и неожиданно спросил: "А вы так легко пустили меня на склад? Откуда такое доверие? В нашем посёлке 121 житель, а саноч, тот ещё сапог. Твои паспортные данные давно у председателя. Так чего мне переживать?" просто ответила кассир, с недоверием поглядывая на терминал, будто ожидая от него ещё какой-то каверзы. Лёгкой смены попрощался парень и направился на выход. На улице было пустынно, и уже первые фонари зажглись над туманной улицей. Усилитель сигнала мобильной связи поднял качество до LTE. Скользнув в Telegram, Влад выбрал секретный чат. Привет, барабан. Я устроился. Долго же ты. Книгу приготовил? Да, тут от старого хозяина осталась библиотека. Осталось только выбрать, с какой начать. Моя первая ошибка. Я взял Войну и мир для первого погружения в надежде, что высокая детализация описаний позволит нырнуть, но опять уснул, как и в школе. А, может, тогда электронную библиотеку пошерстить? Нет, телефон своим мерцанием не даст тебе того эффекта, как бумага. Возможные сообщения и реклама будет отвлекать. Опять же, не забудь поставить будильник для начала часа на 2 и не утони. Кстати, вышел ещё на одного избранного. Если он будет согласен, то добавлю его в этот чат. Удачи. Удачи. Влад сидел над богатством, что оставил предыдущий хозяин. Сборник Шукшина Даурия Капитал с десяток журналов Юный натуралист. А вот следующая книга согрела душу трепетным огнём. На обложке смотрел суровый индейец с вытянутым лицом, волосы подтянуты красной лентой, густо усеяны перьями. Две больших круглых серьги венчали уши, а на шее оживели из белых клыков хищника. Надпись давно стёрлась, но Влад знал, что это за книга. Эдуард Кондратов по багровой тропе в Эльдорадо. Поставив таймер на телефоне и включив режим полёт, парень открыл первую страницу. Генри ещё раз осторожно потёр спичку о коробок. Напрасный труд. Всё к чёрту отсырело: и спички, и одежда, и продукты. Проклятые дожди. Вторую неделю ни не жизнь, а мука. Говорят, здесь в Бразилии с неба льёт целыми месяцами. видно пора смытывать удочки. Дождь за окном, стучащий по крыше и подоконнику, позволил легко принять атмосферу джунглей. Дальше воображение разгулялось, ловя иной смысл в нервных мыслях Генри. Стена тропического ливня лишала напрочь желания куда-либо двигаться, а под навесом было не лучше, чем без него. Влажность была столь высока, что тяжёлая куртка напиталась водой под самый воротник. вызывая озноб во всём теле. В нос ударил запах преющих листьев, что лишь усилил раздражение от сырых спичек. Влад хлопнул себя по карманам ища зажигалку. Придётся идти за огнём. Чёрта в ливень, чёрта во страна, гнус, что только и ждёт, когда ты потеряешь бдительность, чтобы вцепиться жалом, челюстями, острыми лапками в открытые части тела. Вот отстал в поисках Якова, здорового шведа. Синьор Моино, большой гринго нашёл клад. В палатку ворвался Метис с горящими глазами. На самом интересном месте был вырван листок, но эту книгу молодой человек помнил с детства. Поэтому поспешил за местным кабокла в поисках Нильсена. Глубокая траншея, наполненная дождевой водой. Два местных индейца с трудом тянули нечто. похожая на саркофаг. «Помогай! Тяжёлая! Сил нет!» «Может, золото?» моргнул глазом перепачкавшийся в глине рыжебородый здоровяк. Влад вдруг увидел Генри со спины. Его куртка намокла от капель, что срывались с пышной зелени деревьев. Дождь внезапно прекратился, но тучи ещё висели над индейской деревней, будто ткань, что зацепилась за кроны высоких веток. Нильсон вытащил, наконец-то, ящик и схватился за лом. В тот час индейцы отпрянули в суеверном страхе. Подцепив ломом крышку, он сдвинул в сторону. Влад тут же заглянул в приоткрытый саркофаг. «Что там? Мощи вождя? Идолы? Золотые украшения?» Швед вытянул первую находку и с удивлением крякнул. «Деревянная дощечка с письменами». «Надо же!» Расмолил дощечку, и ничего с ней не стало. "О чём там, борода?" с большим интересом крикнул нарящик. "А какой-то бригантине. Держи, сам прочтёшь. Там на старом испанском, ты же его знаешь?" рыжий передал страницу, а Влад протянул руки, но их не увидел. В тот же миг прозвенел будильник. Глубоко выдохнув, Дайвер вскочил на ноги, разминая отёкшие конечности. Возбуждение, охватившее его от первого погружения, заставило сердце биться быстрее. Нарезая круги по комнате, наконец-то успокоился, щёлкнул чайником и достал колбасу и батон в нарезке. Вот это да. Я был там, видел саркофаг, мокнул под дождём, скользил по мокрой глине. Схватив бутерброд, принялся ждать, пока закипит чайник, затем бросился к телефону. Куда пропал? Светилось сообщение на экране телефона. Это было круто, ответил он Барабану, а сам кинулся наливать чай. Спустя минут 5 пришло новое сообщение. Где был? В Бразилии, по багровым рекам Вальдорада. Руки свои видел? Сувенир прихватил? Ещё нет. Я не понял, куда 2 часа делать. Сегодня больше не пытайся. Проанализируй свои действия. С каждым разом будет всё легче. «Пока, ныряльщик!» «Всего доброго, барабан!» Отложив телефон, Влад стал яростно уничтожать бутерброды. Насыщенный на эмоции день подошёл к концу.